Глава 30. Самоутверждение вора Лёхи Дедушкина. Праздник, праздник, праздник. Они все готовились к празднику. А я уже подготовился к нему. Можно даже сказать, что я его торжественно отметил. Как пишут в таких случаях в газетах личный трудовой подарок. Я чувствовал грудью Приятная тяжесть бумажных пачек в кармане. Это, конечно, не сокровища Голконды и даже не сбережения настоятеля Борисоглебского монастыря. Но если удастся хорошо распихать товар из магазинчика на Дамняковке, а форцовщикам сбить добро с Ерафима Зубакина, то жить можно. Надо только немного отсидеться где-нибудь за печкой. И можно снова терпело быть судьбу завымя. А почему ждать? Прятаться от Тихонова? Ждать, пока его злость на меня ульмётся? Или пока он забудет о моих чудесах? Только дураки считают, будто нельзя злить своего следователя. Мы с Тихоновым уже достаточно сильно разозлены друг на друга на всю жизнь. Если я ему по случаю праздника пришлю теплую поздравительную телеграмму на художественном бланке с кистями сирени, он ведь все равно ко мне лучше относиться не станет. Вообще-то жаль, что я не знаю его адреса. Хорошо было бы ему прислать поздравления. Представляю себе, как бы он от досады скукожился. И в тексте что-нибудь такое «Поздравляю». со выдающимися следственно разыскными результатами. Желаю творческих успехов. И тому подобное. Не всё время я почему-то старался не думать про девку контролёршу и старую кассирш из Сберкассы. Не потому, что я жалел их, наплевать мне было на них тысячу раз. Они мне были до глубокой фиенички, чихать на них я хотел. Отдал их горести в гробу. Пусть хоть пропадут они со своей недостачей пропадом. Что мне думал сейчас? А про телеграм у Тихонова. Тихонову ведь можно послать телеграмму не только на домашний адрес. Или ты боишься Тихонова рассердить окончательно? Значит, он действительно больше. Не сопляка, не щенок. Или твой страх стал больше тебя самого. Что ж тебе делать, батон? Ведь нельзя бояться всегда, всех, всего. Кем же стал Тихонов в твоей жизни? Или это про него дед читал в своих старых замусоленных книгах? Не про тебя же. Разгневался Бог на ангела истины. И сбросил его на землю. И ходит он по сей день средь людей непризнанной. И правда блюдёт. Истину отыскивает. Ложь обличает. За что хулу и поношение от людей принимает? А, это тишина, что ли, правда блюдёт, истину отыскивает, от меня хулу принимает? Есть только один способ избавиться от страха моего. поднимающегося из сердца, как гнилой болотный туман. Не пройдёт страх перед Тихоновым и всей его сворой, но я хоть самого себя перестану бояться. И дни, которые мне отпущены до встречи с Тихоновым, я смогу провести, не разрываясь от ежесекундного ужаса кары судьбы, которая и называется, наверное, обречённостью. Если я пошлю вот такую дурацкую телеграмму Я снова испробую судьбу. И смысла в этом нет никакого. Но я докажу самому себе, что не сломал он меня. Что я ещё могу с Тихоновым бороться. Ещё поборюсь. Серьёз. А сильнее, чем есть мне его уже не рассердить. Мы с ним всё равно враги до последнего вздоха. Да и стыдно мне его сердитости бояться. и не телеграммой надо дать Тихонову оборотку таким номером можно дать по сусалам рыжему на хальный момент усавее его а уж если давать бой Тихонову то чебучить надо такую штуку чтобы над ним весь мурха хатал чтобы ему прохода никто не давал чтобы он не смог спрятать мой ход в карман как поздравительную телеграмму пусть все веселятся и над ним издеваются и пусть хоть в какой-то мере он почувствует ту загнанность и общее пренебрежение, которое чувствую я, когда люди узнают, что я Алёха Дедушкин, вор. Но тихо на меня зашельмуешь и жуликом не выставишь, потому что всё, что у него есть, так это его задрипанная нищенская честность. Если существует только одна вещь, которая его может со мной сравнять в глазах людей, это глупость. Только выставив его дураком на всеобщее посмеяние, я могу ему как-то отомстить, хоть в малой доле расчитаться с ним за всё, что он мне причинил. Потому что весь мир знает и свято блюдёт мудрость, дедами оставленную. и клятву из-за веренную. Главнейший рецепт всей их жистишки затерканной. Простота хуже воровства. Хуже воровства. Хуже. Я ехал по бульварному кольцу на такси, и сквозь приоткрытое окошко врывался в машину, провонявшей навсегда бензином, краской, маслом, резиной, горький, прозрачный ветер апреля. Ничего я не видел вокруг, только рука судорожно тискала в кармане измятый газетный лист, рекламное приложение к "Вечёрке". Оттягивала подкладку чёрная гиря Браунинга, и рядом с пачкой денег давил на сердце паспорт Лепнина. — Давай, шеф, быстрее. Гони на чистые пруды. — Ничего, поспеем. Быстрее, быстрее. Сегодня день короткий, предпраздничный. Очень я боялся, что объявления принимают в самой редакции. А вход туда через вахтера. А погани этих тараканов, людишек, не бывает. Они в сто раз внимательнее и злее любого милиционера. Это чувство своей караульной ущербности. Потому что он хоть и с дурой в кобуре стоит. А все-таки никто его представителем власти не считает. От своей сторожевой неполноценности он тебе паспорт прямо языком хочет вылезать. И мне совсем не хотелось, чтобы такой попка рассматривала в моих руках паспорт Репнина. К счастью, казалось, что объявление надо сдавать в соседнем здании. Вот прямо с улицы. Девчонка-секретарша выглянула из своего деревянного окошечка с прилавком, как кукушка из ходиков. Товарищи, поторопитесь, через полчаса мы заканчиваем. Я сел за стол, положил перед собой паспорт Рипнина, заглядывая в него, заполнил бланк, который валялся на залитом чернилами столе. Задумался на минутку. Экс должен быть самый лучший, и в то же время не вызывать в редакции подозрений. Покусал металлический зажим своей шариковой ручки. Замечательная ручка всё-таки я взял из стола директора магазина. Потом не спеша написал: В связи с длительным отъездом хозяина очень дёшево продаётся хороший, руки, породистый и легавый щенок-медалист по кличке Стас. Имеется родословная, воспитан в служебном питомнике. Звонить в дневное время 24 Девяносто восемь, восемьдесят восемь. Протянул бланк и паспорт в окошко. Секретарша перенесла в учетную книгу данные из паспорта Репнина. Ей и в голову не приходило сравнить мое лицо с фотографией. Быстро пробежала глазами текст, спросила. Что значит «в хорошие руки»? Это неправильно сказано. Я усмехнулся. Напишите правильно. Она задумалась. Но, видимо, и ей ничего подходящее не пришло в голову. И она предложила, «Давайте просто сократим эти слова. Вы ведь все равно не узнаете, хорошие это руки или плохие». «Давайте», — согласился я. Перышком ученической ручки она стала быстро считать буквы в объявлении. И я следил, как беззвучно шевелятся ее губы, приоткрывавшие на длинных цифрах белые ровные зубки. Потом сказала, «В объявлении 161 знак, один знак семь копеек». Она еще чего-то перемножила на бумаге. «С вас одиннадцать рублей двадцать семь копеек. А, дороже, чем сам щенок стоит. Тогда снимите вот это по кличке Стас и насчет питомника. Э, нет, это не из-за денег. Жаль будет, коли такой щенок пропадет. Еще я вас хотел спросить, когда объявление напечатают? Через две недели». Ей очень не хотелось со мной разговаривать. Она торопилась скорее закончить свою лабуду и закрыть лавку. Я взмолился, прижимая руки к груди, и в голосе моём были слезливые завывания. Девушка, голубушка моя, да что вы говорите? Мне через 2 недели надо уже быть в Кейптауне на Эльдорадо. Сделайте, Божья скуй милость, поместите раньше, а то щенок пропадёт. Где? Где? удивилась она. Есть такое жуткое место в Южной Америке. Мне надо туда срочно вылетать, на киносъемку. Я вас убедительно умоляю, напечатайте пораньше. Она вяло отказывалась, а я все сильнее напирал и смотрел на себя будто со стороны. И мне казалось, что этот нахальный тип, изгаляющийся у окошка, сошел с ума. Но и остановить себя я никак не мог. И когда она пообещала, наконец, позвонить в типографию и попросить вставить объявление в следующий номер, я долго благодарил. и посулил ей за внимание и заботу обо мне привезти из Южной Америки чучело маленького крокодила. Она засмеялась. «Оставьте чучело себе. Если номер не забит до отказа, то объявление выйдет 4 мая». На чистых прудах я зашел в стеклянную полупустую клетку кафея, сел за свободный столик в углу и заказал... кофе, лимон и 300 г коньяка. Я сидел около прозрачной холодной стены и смотрел на грязный, ильстый пруд с грудами чёрного ещё не растаявшего снега. Страха не было. Но и облегчения я никакого не чувствовал. Я всё ещё дрожал от непрошедшего возбуждения. И почему-то всё время мне казалось, будто я весь снаружи и изнутри вымазан такой же зловонной и листой грязью, как на дне весеннего спущенного для чистки пруда. Почему-то не пришла ко мне радость от того, что я навесил Тихонову такую звонкую на всю Москву плюху. Рюмочку за рюмочкой Глоточек за глоточком вытсадил я весь графинчик. И когда коньяк согрел меня и дрожь наконец унялась, я вдруг спугавшийся ясностью понял, что сам себя посадил в тюрьму. Надо остановить объявление. Надо забрать его назад как можно быстрее. Его ни в коем случае нельзя печатать. быстрее обратно в редакцию. Господи, как кружится голова, совсем я ошалел. Эй, официанточка, счёт. Да поторопитесь вы, не живые. Я мчался по раскисшему гравию, по скользким дорожкам бульвара. Из боков метались чёрные руки голых деревьев, и Браунинг мерно ударял меня в живот, полновесно и мягко, будто он один хотел успокоить. Я с тобой, теперь только с тобой. «Я один тебе, защитник и надежда!» Там всего бежать было триста метров, но они показались мне бесконечными. И совсем не запыхался и не устал, будто эта ужасно длинная дорога быстро и круто укатывалась вниз, как на лыжном спуске. И я всем своим изболевшим, разъеденным страхом сердцем чувствовал, что, подав в окошко объявление, я в припадке сумасшествия оттолкнулся от тверди на вершине бесконечно громадного трамплина, и помчался, сломя голову вниз, и передо мной впереди, очень близко, совсем рядом, бездонная пропасть. И теперь я пытался остановиться, задержать этот кошмарный полёт вниз, повиснуть хоть на самом краешке ската. На ещё жегов за 20 до двери конторы я увидел большой навесной замок и понял, что край трамплина уже позади и я не бегу не живу не сплю я лечу вниз